Всё зависит от силы творящего духа и яркости его воображенья. Материал под рукой, и элементы его считаются силой мысли. Возможность её безпредельна, ибо создавать можно не только картины, но всё, что угодно, до целых миров. Конечно, надо знать и надо иметь чувство пропорций и меры, и уметь вызывать тонкие и чёткие формы. Многие мыслит расплывчато. Даже думая об обычных предметах, люди представляют себе не самый предмет со всеми деталями, но лишь поверхност его, да и то лишь обращённую глазу. Эта же бесформенность и нечёткость представлений сопровождает человека и в тонком мире. и интересно очень область музыкального творчества. В этой сфере возможности очень широки. Вселенная имеет различные аспекты. Её можно познавать в виде форм, света, аромата, звука и так далее. Звуковая вселенная соткана из звуков или звуковых волн. Эти волны в их astralном аспекте можно приводить в движение волей. Звуковые волны легко подчиняются ей.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 который можно вызвать волей сфер звучащей материи стихий. Воля даёт направление, воля дирижирует этим космическим оркестром, и сфера, окружающая творца, начинает звучать дивными, невыразимо прекрасными симфониями духа. В ритме творческой воли звучать начинают сферы пространства, и творец находит величайшее наслаждение в этом незримом процессе.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 И чует тогда человек, что двери чудесного мира, неземной красоты, на миг раскрываются перед его сознанием. Красотой живёт мир высший. Ею пронизано всё в его сферах. И область высочайшего творчества открыта устремлённому к ней духу. Все виды искусства, утончённого и сублимированного, открыты там человеку На земле ведь лишь слабые, тусклые отражения того, что существует и творится там. Священные танцы древних превратились в танцольки и утратили своё высокое назначенье. А между тем можете представить себе хоровод душ созвучных в пространстве, совершающих торжественный танец духа в лучах далёких светил.